Уважаемые слушатели, книга содержит ненормативную лексику. Прошу не слушать эту книгу лиц, не достигших 18 лет, а также тех господ, чьи морально-нравственные принципы не допускают упоминания матерных слов. Спасибо. Игорь Миронович Губерман Прогулки вокруг барака Глава 1 Еще в самом начале века замечательно заметил кто-то, что российский интеллигент, если повезет ему пробыть неделю в полицейском участке, то при первой же возможности он пишет большую книгу о перенесенных им страданиях. Так что я исключением не являюсь. Правда, срок у меня много длинней. И пишу я, не только что издать, не надеясь, но и не будучи уверен, что сохраню. Это дневник». «Хотя все виденное и слышанное я пишу в него с запозданием», — спохватился уже год спустя после ареста. «Впрочем, нет. Оправдывается вполне и в моем случае это давняя усмешливая констатация. Появилась возможность у интеллигента, вот он и сел писать. А что еще, не выйдя на свободу, это детали частности. Когда опомнился, тогда и начал». Ибо вполне я ощутил, что нахожусь в заключении, что еду в лагерь, что ступил на дорогу, пройденную миллионами далеко не худших людей, уже в поезде, везущем нас в Сибирь, да и то только где-то за Уралом. После пересыльной тюрьмы челябинской я оказался в поезде в одной клетке со своим почти ровесником, чуть постарше, много лет уже отсидевшим, ехавшим куда-то на поселение. Очень быстро мы разговорились». А вечером он вдруг сказал мне запомнившуюся фразу. «Ты в лагере нормально будешь жить, потому что ты мужик нехуёвый. Но если ты, земляк, не бросишь говорить спасибо и пожалуйста, то ты просто до лагеря не доедешь, понял? Раздражает меня это. Хоть и знаю, что ты привык, а не выёбываешься». Я тогда засмеялся, помню. А потом вдруг ясно и ярко сообразил что началась совершенно новая жизнь. И действительно, может быть, от многих уже в кровь въевшихся привычек следует отказаться. И тогда же решил не спешить подделываться под общий крой и самим собой оставаться как можно дольше. В тюрьме я не задавался такими мыслями, оттого, быть может, и запомнился мне тот день как какое-то важное начало. Описать этот вроде как дневник я начал тремя месяцами позже. Даже знаю, почему его начал. Недалеко от моего места в бараке на стене висят часы-ходики, неизвестно, как попавшие сюда, а главное, непонятно, почему не сдернутые кем-нибудь из приходящих надзирателей. И под утро, вдруг проснувшись до подъема, я услышал уютный звук их мерного хода. Смотрел на них долго. Очень уж не вязался их мирный домашний вид с интерьером полутюрьмы и полуказармы. Потом снова попытался заснуть. И услышал их звук опять, только он переменился явственно. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» — говорили часы. Я даже уши заткнул, надеясь, что спустя минуту услышу снова их привычное «тик-так». Но ничего у меня не получилось. Так и пролежал до подъема, слушая их бесконечный вопрос, оказавшийся вовсе не случайным. Очевидно, и раньше зрела во мне жажда подумать, кто я. И вот, нашел замечательно удобное время и место для своих самокопаний. Тут я и решил делать записи, чтобы с их, быть может, помощью разобраться слегка в себе впоследствии. Ибо очень ведь немало говорит о человеке то, как и что записывает он из своих текущих впечатлений. Вот посмотрю на себя со стороны, подумал я, и, как говорится... Замысел свой в тот же день привел в исполнение. Не без надежды, что и читатель найдется, когда и если мои листки попадут на волю. Пусть только любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону эти разрозненные записки, ибо в них не будет приключений. Ни огня, тускло мерцающего в заброшенном доме, ни внезапных нападений из-за угла, ни щекочущих душу грабежей, ни утонченного воровства, никакой занимательной уголовщины. Кстати, и о страданиях, заранее извиняюсь, тоже мне нечего написать, ибо не было их здесь особо тяжких. Тех близких, кто на воле оставался. Мне все время жалко было, это вот и впрямь тяжело. Острадать самому не довелось, даже стыдно за свою толстокожесть. И еще одного не обещаю. Здесь и связанного повествования не будет. Приходилось ли вам заметить, читатель, сколь похожие, сколь скудны все наши беседы и разговоры? Разве есть в них связанная тема? Нет. Мы обмениваемся анекдотами, байками, рассказами, случаями, притчами, слухами. Приходилось мне читать, как люди некогда обсуждали ночи напролет лишь одну какую-то проблему, поворачивая ее так и эдак, приводя мысли и аргументы, доводы и возражения, даже самые анекдоты и случаи, нанизывая на шампур единого развития темы. То ли наше общение стало сейчас иным, то ли слишком мы мало знаем, то есть недостаточно образованы, чтобы долго плести нить беседы. Но только факт что застольные наши компанийские и дружеские разговоры явственно и безнадежно раздроблены на короткие обрывочные монологи. То трагичные, то смешные, всякие. Нет, мы обожаем поспорить. Даже пофилософствовать любим, наводя монтейн на плетень. Сохраняя только ту же череду анекдотов, перекидываясь которыми как шариками пинг-понга, коротаем мы вечернее время. И расходимся весьма довольные, если было много новых байк Потому что, рассказывает собеседник, мы даже судим о нем, и не напрасно. И решаем, звать ли его в следующий раз, и с кем совмещать, чтобы друг другу не мешали, а стимулировали. Ибо если не будет созвучия или хотя бы взаимного немешания, то не поможет и водка, без которой вообще мы разучились общаться. Только здесь у меня не было водки. Мы общались с Чифиря, за чаем на крепкозаваренном по лагерному, полпачки на небольшую кружку и по кругу, каждый по два глотка. Очень он поддерживал нас. Уж не знаю насчет вреда его или пользы для здоровья. Думаю, все-таки, что пользы было много более, чем вреда, ибо он стимулировал дух, он бодрил нас, Чифирь, а главное, он соединял нас. Ничего важнее этого я не знаю для человека в неволе. Был я в неволе уже год. Повернулось где-то невидимо лотерейное колесо судьбы. А замшело архаичные слова эти, если чуть поиграть ими, превращаются в судебное колесо. Что и вышло у меня буквально. Потянулось долгое следствие. Я преступником себя не признавал, ибо не был. Потянулись долгие дни, проводимые мной то в камерах предварительного заключения при милиции подмосковного городка, то в тюрьме, куда возили отдыхать, когда следователю я был пока не нужен. В тюрьме было много лучше. Целый день играло радио, рассказывая то о новых стройках в лагере мира и социализма, то о стихийных бедствиях и безработице в странах капитала, бодрыми песнями и легкой музыкой освежая наш быт. Были шахматы и много людей. Легче с Куревым было, и кормили три раза в день. Давали книги, и по воздуху была прогулка. В такой же камере, но вместо потолка решетка. Спали мы опять же на тюфяках, а не на голых и грязных досках. Баня была еженедельно. Много было и других преимуществ, из которых далеко не последнее водопровод и канализация в камере, а не мерзкая посудина параша, отравлявшая и воздух и настроение. Даже полотенца давали. Нет, настоящим отдыхом была мне тюрьма во время следствия. Кстати, когда чисто вымот, на допросах совсем иначе себя чувствуешь, полноценней, что ли, тверже и достойней. Это я заметил сразу. Однажды, помню, чуть я не заплакал от обиды, как мальчишка, когда после четырех часов езды по морозу в глухой железной коробке спецавтобуса выяснилось, что оформлено что-то не так в моем путевом листе. И в тюрьму меня поэтому не берут, надо возвращаться обратно. А потом был недолгий и заведомый суд, и я снова увидел своих близких, сидевших в зале. И от нежности к ним чувство вины что им столько за меня пришлось переживать у меня влажно тяжелели глаза и тогда я отводил их в сторону и все дни сидел уставясь за окно где бушевала капала текла голубела и солнечно разгуливалась весна к лету ближе уже ехал я в лагерь и почти два месяца ушло на дорогу Одна за другой пошли камеры пересыльных тюрем и Столыпинские вагоны в промежутках. Бедный, бедный Столыпин. Мало что его убил в театре запутавшийся еврей, еще имя его оказалось так идиотски увековечено этими вагонами, не имеющими к нему никакого отношения. Уже в самом разгаре лета приехали мы, наконец, на зону. И когда нас высадили из вагона, то настолько тугой и душистый запах сибирского разнотравья оглушил меня с первой же секунды, что все те полчаса, что сидели мы на корточках у вагона, был я от этого запаха чуть ли не пьян и по-дурацки счастлив. Словно дивное меня ожидало приключение. И я прибыл уже, и вот-вот оно состоится. После был огромный грузовик, с нами в кузове и конвой, и собака. Железные впечатляющие ворота лагерь Сбоку на здании всюдушний, только всюду незаметный, ибо приглядевшийся, а тут видный, ибо звучащий двусмысленно, здоровенный во всю стену плакат, что идеи Ленина живут и побеждают. А в бараке, куда нас загнали, висели два кумачевых полотнища, на одном чеховское утверждение, что в человеке должно быть все прекрасно. Поразительно, как у этого ненавистника пошлости и ханжества отыскали именно это пошлое и ханжеское заявление, а также не менее затасканное короленковское «что мы созданы все для счастья, как птица для полета». Вообще в лагере было много наглядной агитации. Был, конечно, вездесущий и знаменитый плакат «На свободу с чистой совестью», где веселый красавец держал свой паспорт точно так же. Как такой красавец на плакате «накопил и машину купил», держал сберкнижку. Был даже юмор, звучавший несколько палачески, ибо плакат висел над входом в самое страшное место лагеря, в штрафной изолятор. Празднично пляшущие буквы сообщали, что кто режиму содержания не подчиняется, для того режим содержания изменяется. Но все это я рассмотрел потом. Только тот, кто про лагерные ужасы начитался всяких книг и рассказов, слава богу, что растет их число, тоже ни на что пусть не надеется и бросает мои записки сразу. Не было в нашем лагере ужасов. не смертельны нынешние лагеря. Много хуже, чем был ранее, выходит из них заключенный, только это уже другая проблема. Скука, тоска и омерзение – главное, что испытывал я там. Красноярский край, граница Иркутской области, самое что ни на есть Сибирь, поселок Верхняя Тугуша, а по железной дороге станция Хайрюзовка на трассе знаменитой некогда комсомольской ударной стройки Абакан-Тайшет. Лагерь здесь еще с 30-х годов, так что много всякого подлинно страшного рассказать могла бы эта заболоченная земля. И сам лагерь весь на болоте. Но земля молчит. И молчит наш остров и запилок среди болота. И молчит само болото, начинающееся прямо за забором с колючей проволокой. И молчит угрюмый плац в середине лагеря, утоптанный многими тысячами здесь прошедших и ушедших людей. Часть их, притом огромная, ушла недалеко. Кладбище нам видно из-за забора. То место, вернее, где хоронят, ибо никаких внешних примет кладбища у него нет. Оно традиционно называется номером последнего отряда. Раньше было семь отрядов, и оно именовалось восьмым. А после прихода нашего этапа сделали восьмой отряд. И кладбище стали немедленно называть девятым. А бараки тянутся сбоку плаца. Каменные, двухэтажные, современные. За отдельной оградой они стоят чтобы зря не бегали по лагерю зэки, а сидели в своих загонах. Это так называемые «локалки». Каждый отряд должен жить сам по себе, ибо чем разобщеннее мы здесь, тем надежнее в смысле дисциплины и вообще. За нарушение – изолятор, если застанут в чужом бараке. Ходят, правда, все равно, но немногие. И не потому, что боятся они начальства. А лишь только, или главным образом, потому что сидит одна молодежь. И повсюду, как водится у дворовой шпаны, на чужом дворе пришельцев встречают искоса. Интересно даже, что выражение типа «гусь приезжий» и «не отсюда пассажир» служат в рассказах и историях как обозначение не просто чужака, но человека заведомо обреченного на грабеж, на избиение, на пристальное недоброжелательное внимание. Это лагерь общего режима, самый легкий для сидящих по первой ходке. Есть, кто сидит и по второй, и по третьей ходке. Если не тяжелым счел суд его преступления, от того он здесь, а не на усиленном или строгом режиме. Только на самом деле общий, самый тяжелый режим, и на строгом гораздо легче. Это мне объяснили давно. Потому что на общем сопливый, агрессивный и совсем еще зеленый молодняк. Рослые и здоровые жители общего режима, возраста от 18 до 20 с небольшим, в полном смысле слова, просто не были еще вполне людьми, мужчинами, человеками. Были они великовозрастные дети и играли в свои детские игры, проявляя при этом все черты, присущие детям и подросткам. Безжалостность, эгоизм, дрочливость, мелкую заносчивость, ребячливое хамство и бессердечие. Притворство, необъяснимую жестокость, полную готовность к драке и свари по пустякам. Взрослых, в духовном смысле слова, не было среди них. Я, во всяком случае, почти не встретил. А незрелость и избыток энергии оборачиваются такими чисто животными проявлениями, что и впрямь очень тяжко на этой зоне. Кстати, она так и называлась в разговорах зэков из других лагерей. «Лютый спец». Били здесь кого-нибудь ежечасно, а угроза и сварливая перебранка по мальчишески вздорная, но по-взрослому опасная, просто висела в воздухе, образуя душную, затхлую истощающую нервы атмосферу. Некий порядок, если это можно назвать порядком, существует благодаря блатным, аристократам и надзирателям в одном лице. Но это тоже порядок рабства. А еще надо всем и всюду, Висит безысходная слепая скука, тревожащая и будоражащая этих мальчишек, от которой они готовы делать что угодно, лишь бы не сидеть в тупом голодноватом оцепенении. Да притом том еще очень хочется играть в умудренных опытом повидавших жизнь мужчин, отчего непрерывно льется поток незамысловатого воронья о женщинах и водке, перемежаемой подначками, руганью и ссорами. Поселили вновь прибывших не в бараках. Лагерь зэков на 600, навезли нас втрое больше. А загнали в клуб, где кино на время отменили. Клуб легко вместил наш отряд. Только узкие остались проходы между тремя рядами наскоро сколоченных нар. На промзоне, где предстояло нам работать, благо рядом она была, делали шпалы, барабаны для кабеля, дощечки для упаковочных ящиков и прочую нехитрую продукцию из огромных могучих лиственниц, подвозимых сюда с лесоповала. Нет, не сразу я освоился здесь. Очень многое не то, чтобы испугало и пригнуло меня, но скорее до отчаяния и тоски расстроило. Та жестокая и бездумная мальчишеская задиристость, о которой я уже говорил, странно сочеталась в моих новых соседях с очень взрослой, дремучей, старокрестьянской прижимистостью и злобной скаридностью. Часто очень трудно, к примеру, становилось на зоне с табаком. И табак превращался сразу в некую ценность, вокруг которой собирались компании, объявлялись приятели, оценивались связи голая и неприкрытая корысть, не на золоте основанная, а на табаке, поселялась в наше отношение. И впервые в жизни я вдруг совершил страшный и странный грех. Неожиданно для себя сказал однажды, что закурить у меня нечего, хотя махорка еще была. Он спокойно повернулся и отошел маленький слесарь валера из владивостока. покуривал опиум с приятелем, донесла теща три года. Он уже привык к отказам. Он прекрасно знал, что табак у меня есть, но его нравственное чувство никак не было возмущено или даже задето моим отказом. Ибо он и сам поступил бы так же. Просто очень хотел курить. Не дали, вот и все. Никаких проблем. Он давно уже от меня отошел, а я все еще стоял, вспотев внезапно, покрасневший, в невероятно омерзительном состоянии. Нет, не стыдно за себя. Мне страшно стало, что по этой вот наклонной плоскости я легко покачусь и дальше. И я кинулся искать Валеру. Никуда он, конечно, деться не мог. И я вмиг его нашел на нашем крохотном дворике-загоне. Это первые были самые дни. Нас держали еще в карантине, в так называемой этапной камере. Было там, наверное, коек 60 так что наши полторы сотни умещались запросто, на полу, в повал, честно прижимаясь друг к другу. И такой же был рядом дворик, отгороженный от зоны забором. Валерий сунул я махорку, что-то жалкое и невнятное бормоча, что достал, дескать, что забыл, что вот, пожалуйста, бери и подходи всегда. Он ее у меня взял, никакого удивления не выказав, Тут же протянулся ко мне еще десяток рук, и в минуту я остался без курева. Ах, дурак! И я тут же остыл от своего раскаянного порыва. Ну, а что я буду курить через час, завтра, а еще через неделю? Нет, на неделю все равно бы не хватило. Очень долго я в тот день раздумывал, как вести себя в и далее. И как разум, диктующий жлобство и скрытность, примирить с душою и совестью, привыкшими... Погоди-ка, милый друг, к чему привыкшими? Только к тому, что ты щедро всю жизнь делился, отдавая нечто, что не обездоливало тебя самого. А здесь речь идет о последнем и трудновосполнимом. Это уже, брат, не филантропия, а потяжелей и посерьезней. И еще... «Отдавать ты будешь людям случайным и неблагодарным, и сами с тобой так никогда не поступят. И поймут тебя, кстати, не обидясь, если будешь воздерживаться и ты. Ну, подумай-ка, подумай еще». Я подумал и решил отдавать. Просто мне это было легче и проще. И до той поры так поступал, пока не узнал, что меня за глаза именует кто-то профессором, только в такой тональности». Как говорили бы, «блаженный», зная не это слово. Тут я обиделся и стал поступать по настроению. Каждый раз мучаясь, когда проявлял жадность и зажимательство, и не менее того сожалея, когда расщедривался как на воле. А потом я не заметил и сам, как прижился и обжился на зоне. Просто лето очень быстро промелькнуло. И вот тут-то, к осени уже, втемяшилось мне это с дневником. Очень жалко мне стало вдруг, что сотрутся, забудутся впечатления и от следственных трех тюремных камер, и от пересыльных пяти, и в Столыпинских дни и ночи забудутся, и впустую вроде канут все встречи. И на зоне были разные разговоры, ибо скоро я оброс с собеседниками. Я общался очень много с писателем, тоже москвичом, белый здесь вороной, такой же. Он писал какие-то книжки, о которых разговаривал неохотно, что писателям, похоже, не свойственно. однажды был приглашен с почтением сотрудничать с лубянскими доброжелателями. Очень он был нужен им, потому что с кучей интересных людей общался тесно, а всевидящее око о них знать хотело поподробней. Отказался наотрез и безоговорочно. «И вот я здесь», — говорил он совершенно этим, кажется, не огорченный. Очень жадно на все смотрел он и расспрашивал. Собирался, должно быть, бедолага что-нибудь из увиденного потом художественно описать. Один зэк хорошо ему сказал. «Если у тебя, писатель, про нас книжка честная получится, то ты сразу просись на эту зону, здесь прижился. Легче будет новый срок тянуть». После появился Деляга. «Это инженер, институт закончил, но главное...» Заядлый коллекционер. Собирал он иконы, а подсел за покупку нескольких штук краденых. Те же воры его и посадили, что украли иконы эти. Привезли их ему и продали. Явление редкостное, чтобы воры сажали своего же собственного покупателя. Но те были на него злы, что он их из дому выгнал, догадавшись как-то, что они сбывают краденое. — За такую подлянку этим сукам нож полагается по добрым старым обычаям, — сказал Костя, человек опытный и неболтливый. А в санчасти жил Юра или Лепила, общее на фене название для фельдшеров и врачей, хирург из Норильска, молодой, взбалмошный и азартный. Зато и сел по статье о жульничестве. А из тех, чьё имя я до поры не называю, по причине простой и веской. Был бездельник. Я люблю его больше всех. Он писал стихи, и уже две книжки его вышли за границей. Такие сборники дерьмовые вышли, — говорил он беззаботно и не грустя. Даже как-то обидно за них срок отбывать. Видно, есть что-то ущербное в моих стишках. Ни здесь они не нужны, ни там. Хоть зарежься. Его постоянный оптимизм и внезапно вспоминаемые байки Много раз мне жизнь облегчали в лагере. «Красота, когда в чрезмерном количестве, очень может оказаться вредна», — сказал он мне как-то назидательно, когда я несколько часов читал, не отрываясь при слабом свете, и к вечеру у меня глаза опухли, и круги перед ними плыли, покачиваясь. «У его знакомых домработница была». И однажды летом она рассказывала, — бездельник слышал, — своим приятельницам об их коте, оказавшемся после пыльного города на природе и слишком жадно окунувшемся в ее радости. вась кто говорила домработница, — этих всяких насекомых жрал-жрал. А под вечер, гляжу, сидит возле дачного крыльца и рвет его бедолагу, так и рвет. И все, представьте, бабочками, бабочками очень не жить помогло общение с этими людьми разговоры их подначки споры ибо давно было замечено и сказано что без привычный человеку среды он неуклонно превращается в пятницу у меня эта среда была мы работали в общем то немного не было каторжного труда сказывалась перегруженность лагеря и промзона всех работой не обеспечивала Да еще, когда пошли дожди, то и дело не могли сквозь грязь пробиться, застревали тяжелые лесовозы. А то строили новый барак, на промзону нас не выгоняли, а в жилую не подвозили материалы, и мы целыми днями отсиживались за полусложенными стенами нашего памятника лагерной архитектуры. И если многих молодых эта незанятость мучительно томила, то бездельник ею искренне наслаждался. Мы часами бродили вокруг этого недостроенного барака. И все наши сумбурные разговоры захотелось мне тоже записать. Но с чего начать, не знаю. С давнего бы надо, с уплывающего, чтобы окончательно не стерлось. Но уже не сегодня. Не получится. Я пишу это в копёрке у приятеля, а ему пора ее закрывать. Тюрьмы отличаются друг от друга приблизительно так же, как семьи, в которые ходишь в гости атмосферой своей, кормежкой, всем набором ощущений, что испытываешь, в них находясь. На всю жизнь я запомню тюрьму в Загорске, и не только потому, что она была первой в моей жизни. Расположенная в здании бывшего женского монастыря, а другие говорили о женской тюрьме при монастыре, третьи, а вообще гостиницы для приезжающих в Троице сергиеву Лавру, поражала она своей на века могучей кладкой стен, сводчатыми потолками, и была она, страшной по режиму. Кормили в ней скуднее всех тюрем, в коих мне довелось впоследствии побывать. Это после неё во всех тюрьмах просыпался я тревожно и лихорадочно от лязга ключей в замочной скважине, потому что при каждом обходе любого из надзирателей, а на нашей фине дубака, надо было вскакивать всем и выстраиваться а дежурному рапортовать, что в камере такой-то столько-то человек и что все в порядке. Задержался на нарах, уводили и били. Молодые, совсем зеленые прапорщики и лейтенанты, румянощеки и чистоглазые юнцы. И кошмарно яркая лампа день и ночь горела в крохотной нише, густо побеленный и отсвечивающий поэтому как рефлектор. Помню, как чуть позже, переведенный в тюрьму в Волоколамске, Я лежал, когда погасла дневная лампа и загорелась слабая ночная, и блаженно улыбался полумраку, казавшемуся дивным отдыхом. В эти дни как раз в газетах писали, какому жуткому поруганию достоинства был предан Луис Карвалан в его чилийской тюрьме. Ему три дня подряд не гасили в камере свет. И режим был гораздо легче волоколамски. Можно было, например, запросто подкричать на решку перекликнуться со знакомыми через решетку. Слышно было камеры через две в сторону или вверх-вниз на этаж. Мы в Загорске и подумать о таком не могли. Но зато Загорская тюрьма была показательной. Я потом об этом узнал, и ее хвалили на совещаниях. А кормили там хуже, чем везде. Я семь тюрем проехал после суда, добираясь до далекого сибирского лагеря. Жидкий суп без капельки жира... Мы съедали торопливо и жадно. Всего чаще это была уха, только плавали в вне одни скелеты и головы. Рыбок отбивали перед варкой, и все мясо сваливалось с них.